Посвящается Кевину. Глава первая. Я лечу куда-то на цесне. Самолет скачет по воздушным ямам. Голова раскалывается, на рубашке кровь. Сколько времени, не знаю. Наручников на мне больше нет. Только обычный ремень безопасности. Кто меня пристегнул? Я даже не помню, как сел в самолет. В открытую дверь кабины видно затылок пилота. В самолете кроме нас никого. Внизу снеговые шапки гор. Цесно мотает ветром. Пилот ни на секунду не отвлекается от приборов, спина его напряжена. Трогаю голову. Рука становится липкой от запекшейся крови. В животе урчит. Вспоминаю, что ел французский тост, но когда это было? На соседнем сиденье бутылка воды и сэндвич, завернутый в бумагу. Открываю бутылку и пью. Разворачиваю сэндвич, ветчина с сыром. «Черт, как больно жевать!» «Похоже, кто-то двинул меня в челюсть уже после того, как я упал и отключился». «Домой летим?» — спрашиваю я пилота. «Смотря где ваш дом, мы направляемся в Хаффмун-Бэй». «Примечание. Хафмун — город и одноименный аэропорт в штате Калифорния. Конец примечания». «Вам ничего обо мне не сказали?» «Только ими куда доставить». Я вроде таксиста, Джейк. Но вы тоже из договора? Конечно, отвечает он невозмутимо. Верность супруге — приверженность договору. Пока смерть не разлучит нас. Пилот на секунду оборачивается и бросает на меня такой взгляд, что я понимаю, расспрашивать больше не стоит. Самолет ухает в воздушную яму, сэндвич выпадает у меня из рук. Раздается сигнал тревоги. Выругавшись, пилот лихорадочно давит на кнопки и кричит, что это диспетчер. Мы стремительно снижаемся. Вцепившись в подлокотники, я думаю об Элис, вспоминаю наш последний разговор. Я ей столько всего не сказал. Неожиданно мы выравниваемся и набираем высоту. Поднимаю развалившийся сэндвич с пола, кое-как заворачиваю в бумагу и кладу на соседнее сиденье. «Простите, турбулентность», — извиняется пилот. Вы не виноваты. Хороший маневр. Наконец, уже над солнечным Сакраменто пилот расслабляется. И мы болтаем о том, что ребята из Golden State Warriors неожиданно хорошо отыграли сезон. Примечание. Профессиональный баскетбольный клуб из Окленда, Калифорния. Конец примечания. «Какой сегодня день?» — спрашиваю я. «Вторник». Я с облегчением вижу в иллюминаторе знакомую линию побережья и маленький аэропорт. Сразу после мягкой посадки пилот оборачивается ко мне. «Не попадайте туда больше, ладно?» «Да уж, не собираюсь». Беру сумку и выхожу. Дверь самолета закрывается. Он разворачивается и снова идет на взлет. Я сажусь в кафе, заказываю горячий шоколад, отправляю Элис сообщение. Будний день, два часа. Наверное, у нее совещание одно за другим. «Так не хочется ее отрывать, но она очень нужна мне сейчас». Ответ приходит немедленно. «Где ты?» «В аэропорту?» «Выйду в пять». От ее работы до «Ахав Бэй больше двадцати миль. Или пишет, что в центре пробки, так что я заказываю себе еду. Почти пол разворота меню. В кафе пусто. Бойкая официантка в безукоризненно отглаженной униформе стоит и ждет, когда я оплачу счет. Потом говорит «Хорошего дня, друг!» Выхожу на улицу и сажусь на скамейку. Холодно, туман накатывает волнами. Я чувствую, что окончательно замерзаю, но тут кафе, наконец, подъезжает старенький ягуар Элис. Встаю, проверяю, не забыл ли чего. Элис идет ко мне. На ней строгий костюм, на ногах кроссовки, в туфлях на каблуке водить неудобно. Черные волосы, влажные от тумана, Губы накрашены темно-красной помадой. Надеюсь, для меня. Она встает на цыпочки и прижимается губами к моим губам. Как же я соскучился. Элис отстраняется и оглядывает меня с головы до ног. Слава богу, ты цел. Она тихонько касается моей щеки. Что случилось? Почти не помню. Чего от тебя хотели? Мне так много нужно ей рассказать, но я боюсь. Чем меньше она знает, тем лучше. К тому же, правда, ей совсем не понравится. Я бы все отдал, лишь бы вернуться в прошлое, где еще не было свадьбы, не было Финна, Гана, и договор еще не перевернул нашу жизнь».